Агнеяра. День прошел сумбурно, но нам, по крайней мере, удалось отвлечь и развлечь Лебедяну. Сначала все поднялись чуть свет, чтобы проводить своих и совместно позавтракать в трактире напротив. Прощание прошло буднично и спокойно, чай не на войну провожали, а домой. И хотелось надеяться, что скоро мы к ним присоединимся. Потом некоторое время болтали о всякой ерунде, старательно отвлекая княжну от свадебных, а потому довольно мрачных, мыслей. Потом нам надоело сидеть в четырех стенах, и я отправилась будить Рыжика. А девочки, хихикая мне вслед, ушли в тот же трактир напротив, где обещали ждать до победного. После Белкиного напутствия, в этом пошустрее, но без потери качества, Я мстительно задержалась часа на полтора, но потом все-таки присоединилась к остальной компании. Трай с нами не пошел. Он с очень загадочным видом убежал куда-то сразу после завтрака. Мне хоть и было любопытно, куда, но от вопросов я сумела воздержаться. Нечего его баловать. Гуляли мы без особенной цели. Шансов принять участие в поисках князя не было, кто бы нас к ним допустил. Поэтому решили просто приятно провести время, познакомиться с городом и осмотреться. Нас провожали достаточно неприязненными и недовольными взглядами, но я готова была поручиться, что причиной тому не княжна, а внешний вид охраны. Уж больно характерно морщились встречные волчицы, бросая взгляды на наши обтягивающие штаны. И это ведь еще верхняя часть была прикрыта куртками. Но лебедяна, по крайней мере на нашем фоне, выглядела особенно выигрышно, и ей достались любопытные взгляды и даже несколько вежливых кивков. «Нирь, ну что они так морды корчат?» В конце концов, не выдержала листопада. «Лесь, а тебя не смущает разница в нашей с ними одежде?» Иронично уточнила я. «Меня нет», — тут же ответила ведьма, а потом сообразила. «А, то есть их как раз-таки смущает?» «Более чем», — поддержала меня белка. «Это примерно как у нас, кто-то ходил бы вообще без одежды. Даже еще хуже, потому что у нас половине было бы наплевать» а противоположный пол так вообще порадовался бы. «Дикие люди», — недовольно проворчала листопада. «Мы, на их взгляд, еще более дикие», — со смешком успокоила ее я. «Ты привыкай. Если придется сталкиваться по жизни с представителями других видов, у них бывают еще более странные обычаи. Например», — заинтересовалась та. «Например?» У степняков, насколько я помню, принято меняться женами или мужьями. Тут с какой стороны посмотреть? Все происходит по взаимной договоренности, а хозяйка, например, дорогого гостя почти наверняка пригласит к себе в постель. И муж только порадуется, особенно если гость хозяйке ребенка сделает. И оба очень обидятся, если отказать. Добавила я, и весело фыркнула при виде вытянувшегося лица ведьмы. «Ты шутишь так?» — подозрительно нахмурилась кошка. «Отнюдь! Не веришь мне?» — спроси у варса. Он же как раз по степнякам специалист. «Я тебе даже могу объяснить, откуда взялся этот обычай», — неожиданно высказалась Злата. Степники живут, а вернее издавна жили...» очень небольшими тесными общинами. И появление новой свежей крови – настоящее благо, позволяющее избежать вырождения. «А ты откуда знаешь?» Сестра перевела на нее растерянный взгляд. Причем остальным тоже было очень интересно. Лично я в такие дебри никогда не лезла и первопричинами не интересовалась. Ну нравится людям так жить. Это их личное дело. «Читать люблю», — лаконично отозвалась та, пожав плечами. «И что? У черного когтя тоже, вероятно, бегает по степи пара-тройка разновозрастных полукровок?» — хихикнула ведьма. «Учитывая ценность данного конкретного индивида, а волков эти ребята уважают, думаю, не меньше десятка», — с улыбкой ответила Златолета и не применула съязвить. Если у него, конечно, со здоровьем все в порядке. Но такие дети являются официальными детьми своих родителей. У них не важно, кто послужил донором. Так что к варсу его отпрыски имеют очень условное отношение. «Хм, а волки по сравнению с ними кажутся не такими уж дикими», Листопада задумчиво огляделась по сторонам. У них, наверное, тоже есть какая-то причина, по которой они настолько занудные. С ними сложнее, но историки утверждают, что это связано с диспропорцией между мужчинами и женщинами на каком-то этапе развития. Правда, точно никто не может сказать, не то женщин было слишком много и потому начали ценить целомудрие, не то, наоборот, слишком мало и потому их тщательно берегли. Мне второй вариант представляется более вероятным. «А мы тогда почему такие, какие есть?» – полюбопытствовала Леся. «Потому что мы – кошки, и этим все сказано», – весело фыркнула Злата. «Не знаю, исследованиями на эту тему я не интересовалась». Собственно, за такой вот мирной болтовней изредка прерывающейся обсуждениями увиденного или перекусом, пролетел день. Мы обошли почти весь центр города, с удовольствием полюбовались фонтанами и садами, снова сходили на площадь перед княжеским домом и уточнили у какого-то пожилого энергичного волка, показавшегося наиболее безобидным и мирно настроенным, что это за огромное здание рядом. Он с удовольствием рассказал, даже пригласил осмотреть его изнутри. Посторонним можно было заходить не во все помещения, но кое-что, по словам Волка, посмотреть стоило. Поскольку мужик губы брезгливо не поджимал, разглядывал нас с искренним интересом и зазывал в гости не одну только княжну, а всех, и можно с оружием, с оружием даже лучше, какие любопытные клинки – мы решили запланировать визит на завтра. Поскольку сегодня уже было поздно, на улице почти стемнело. Учитывая, что у них там еще и университет располагается, у меня возникло ощущение, что мы можем послужить практическим материалом для исследований, задумчиво предположила Златолета. «Уж очень он похож на ученого». «А она мне жалко», — отмахнулась я, — На обратном пути, уже на подходе к дому, нас настиг такой ливень, что оставшееся расстояние пришлось преодолевать едва ли не на ощупь. В дом валились шумно, с грохотом, и кое-кто еще и с матом. В последнем, разумеется, отличились мы с белкой. Остальные для такого пока еще были слишком воспитанными, а от тени, внезапно составившей нам компанию на прогулке, Вообще лишнего слова дождаться сложно. Куда уж ждать экспрессивного выражения эмоций. Уф, ну и погодка! резюмировала Белолеса, аккуратно стягивая куртку. Насквозь та не промокла, но товарный внешний вид определенно потеряла. Хотелось надеяться, не безвозвратно. И не говори! поддержала листопада, перекидываясь в звериный облик. Леся, нет! Одновременно взвыли мы с белкой, но было поздно. Ведьма уже начала отряхиваться. Единственное, что я успела сделать, встать между ведьмой и княжной, чтобы той поменьше досталось. «Все, сестренка», – тихо процедила златолета, которая тоже успела стряхнуть верхнюю одежду и теперь с одной стороны была совершенно мокрой, будто ее окунули в ванну. Я тебе сейчас хвост оторву. Листопада же, взглянув в наши недобрые лица, сообразила, что заступаться за нее никто не будет. И даже, наверное, каждый добавит от себя. И начала медленно пятиться в сторону приоткрытой внутренней двери. Злата, перекинувшись, с той же угрожающей медлительностью наступала на нее. Когда беглянке до выхода оставалось меньше прыжка, а преследовательницы до нее чуть больше полутора, они одновременно прыгнули. Леся с места с разворотом, Золотолета также с места, но красиво вытянувшись всем телом в коротком полете. И надо же было такому случиться, что хозяйка дома выбрала именно этот момент, чтобы выглянуть на шум в прихожей. Первый вострех с размаху впечатался волчице в живот, и та, взвизгнув, всплеснула руками и завалилась назад. Леся под действием инерции прокатилась по ней, вскочила, ошалела, тряся головой и путаясь в лапах, а потом быстро дала стрекача. Злата, сумевшая заметить препятствие, попыталась извернуться в прыжке, и, по крайней мере, не впечаталась с размаху своими шестью десятками килограммов в несчастную женщину, а неловко приземлилась на растопыренные лапы. Правда, полностью совладать с законами физики не сумела, так что тоже прокатилась по Инре, после чего бросилась в погоню. Княжна, ухнув, кинулась помогать сбитой с ног волчице, укоризненно качнувшая головой тень за ней а мы с Белкой никому помочь не могли. Мы истерически ржали. И когда через пару мгновений откуда-то из-за двери донесся грохот чего-то тяжелого и мягкого, а вслед за ним звон бьющегося стекла и грохот металла, вообще оказались потеряны для окружающего мира. «Хм, я что-то пропустил?» поинтересовался с порога вошедший трай мы с подругой переглянулись и, отрицательно качая головами, грянули новой порцией хохота. А княжна извиняющимся тоном ответила, придерживая за локоть, путающуюся в юбке волчицу, с которой благополучно слетели благообразность и напускное спокойствие. Близняшки немного повздорили и случайно сбили с ног твою бабушку. «Повздорили?» Прошипела та, выворачиваясь из рук добровольных помощниц, после чего окинула их возмущенным взглядом. Потом развернулась к внуку и принялась рычать на него, наступая и раздраженно жестикулируя. «Ты, выродок, ты приволок в дом каких-то жалких, бесстыдных тварей, у которых нет никакого понятия о женском достоинстве». «Да еще смеешь тут с ними кувыркаться! Убирайся отсюда вместе со своими кошками!» Нам с Белкой как-то вдруг стало не смешно, особенно когда я догадалась взглянуть на лицо Рыжего. Создавалось впечатление, что он буквально из последних сил сдерживается, чтобы не свернуть скандальной родственнице шею. Сейчас трай совсем не походил на балагура-раздолбая. Черты лица заострились, верхняя губа слегка подрагивала, как будто он с трудом сдерживался от рыка, а мокрые рыжие волосы казались скорее бурыми, будто пропитала их не вода, а чья-то кровь. Даже мне с моей богатой биографией стало не по себе, а волчица, кажется, просто ничего не заметила. Я сделаю все, чтобы князь не женился на этой твари. Придумал тоже, с кем породниться, с блудливыми. Еще одно слово. Не выдержав, Трай в один шаг оказался перед бабкой и обхватил ладонью горло женщины, даже, кажется, слегка приподнял ее над полом. Позволишь себе хотя бы еще одно слово в подобном тоне и на улице окажешься? «Ты!» — не сказал, прошипел волк. По нервам плеснула чужим страхом. Кажется, Инра поняла, что переступила через грань. «Ты не посмеешь!» — сипло выдохнула она, цепляясь обеими руками за его запястье. «Рискнешь проверить?» — криво ухмыльнулся рыжий и, явно превозмогая себя, разжал ладонь. «Больше не попадайся на глаза ни мне, ни гостям. А если посмеешь недобро высказаться о княжне или, паче того, сунуть свой нос в это дело, лучше тебе покончить с собой». «Пошла вон», — процедил он. В могильной тишине проводил взглядом испуганную женщину, обеими ладонями державшуюся за горло, и, дождавшись, пока она исчезнет из поля зрения, Молча развернулся и вышел в другую дверь. Насколько я помнила, там располагалась ведущая наверх лестница, крутая и тесная, черная. В нашу сторону хозяин дома даже не глянул. Кажется, его ощутимо потряхивало от злости и было не до шуток. «Да, вот тебе и обаятельный веселый мальчик», задумчиво хмыкнула Белолеса, когда за мужчиной закрылась дверь. Звукоизоляция у волков в домах, как и у нас, отличная, так что можно было не бояться, что тебя услышат. «Вот и помогай после этого людям и извиняйся перед ними», проворчала, понурившись княжна, бросив взгляд в ту сторону, куда ушла Инра. «Если бы сейчас не пришел Трай, вряд ли она стала бы так активно ругаться», осторожно возразила я. У нее это явно глубоко личное, а мы – просто очередной повод вспомнить. «Странно это. Он производит впечатление гораздо более уравновешенного и сдержанного человека», – задумчиво проговорила Лебедяна. «И что?» – иронично хмыкнула я. «Мы с Белкой тоже такое впечатление производим, пока нас из себя не выведут. Просто с годами болевых точек становится все меньше» и задеть, соответственно, становится тяжелее. Пойду проверю нашего нервного товарища. «Боишься, как бы руки на себя не наложил?» насмешливо уточнила Белолеса. «На себя вряд ли, а вот на кого другого запросто. Ну и вообще, надо брать тепленьким, пока есть такая возможность. А то успокоится и ничего уже не расскажет. Удачи!» Белка улыбнулась так безмятежно, а тень одарила настолько понимающим взглядом, что я отчетливо поняла. Не поверили. Ну и солнце ликую им в сувекрови. Я, в общем-то, и сама толком не поняла, зачем пошла за траем. С одной стороны, человека в таком состоянии лучше не трогать. Это я прекрасно знала по себе. А с другой... Чутье утверждала, что мое присутствие будет кстати. Да, и тревожилась за Рыжика. Решить его проблему я вряд ли смогла бы. Но вот помочь переключиться на что-нибудь более безвредное – вполне. Зачем это мне нужно, я тем более не задумывалась. Хочется – и ладно. Горький запах затихающей злости, замешанный на раздражении, досаде и, кажется, обиде, привел меня на самый верхний этаж дома. Здесь, под защищающим от непогоды куполом, был разбит небольшой сад. Журчание искусственного ручейка в летний зной должно быть звучало музыкой, а сейчас только усугубляло уныние серого неба над головой, напоминая, что там, снаружи, льет дождь. Рыжий в угол забиться не стремился, если, конечно, не считать углом само это место. И обнаружился сразу. Он лежал на одной из трех скамеек с кованными боковинами, расставленных в разных концах полянки. Для рослого волка лежанка была заметно коротка, и колени покоились на подлокотнике. Закинув одну руку за голову, а вторую вытянув вдоль тела, Ширина ложа явно мешала устроиться с полным комфортом. Мужчина отсутствующим взглядом созерцал сквозь прорехи в вечно-зеленой листве серое низкое небо. К тебе можно или лучше не трогать? Поинтересовалась я от двери, разглядывая живописную картину. Ну, насчет потрогать я никогда не возражал. Насмешливо хмыкнул он, переводя на меня взгляд и сел. Чем обязан? Я неопределенно пожала плечами, усаживаясь на скамейку рядом с ним. Потемневшее от времени и вытертое многочисленными прикосновениями дерево было теплым. То ли сам рыжик успел нагреть, то ли какая-то магия. «Трай, за что она так тебя ненавидит?» — все-таки спросила через несколько секунд. «А что, идея с недостойным наследником кажется сомнительной?» — усмехнулся он. Честно говоря, да. Ну, презрение, ну, неприязнь, высокомерие, нежелание общаться. А она явно ненавидит. И для женщины это довольно странно. Но если не хочешь об этом говорить, я могу оставить любопытство при себе. Поспешила уточнить тут же. Мужчина бросил на меня странный насмешливый взгляд, но промолчал. А через пару секунд Все-таки проговорил. Я убил ее сына. В смысле? Опешила я. Мой отец был ее единственным сыном, а я его убил. Так что, наверное, она имеет право на такие эмоции. Но почему? После услышанного промолчать я не сумела. То есть я понимаю, что вы друг друга терпеть не могли, но это все равно неожиданно. «Мне было интересно, как именно у него это получилось. Судя по тому, что данный факт не являлся тайной, убил трой отца как-то совершенно легально, вероятно, на поединке. Но тот же был Альфой, или я что-то путаю?» «За мать!» Он спокойно пожал плечами. «Меня он мог бить, вымещая злость. Наверное, если бы я кому-то пожаловался, его призвали бы к порядку». Меня бы забрали, но тогда она осталась бы с ним один на один. Поднять руку на нее отец не мог. Его бы тогда князь своими руками порвал. А вот отравить жизнь вполне. Как доказать, что кто-то на кого-то не так посмотрел или что-то не так сказал? Тут только слово против слова, поэтому ей приходилось терпеть. Я был на границе, когда получил от нее письмо. Не помню уже, что меня в нем насторожило. По-моему, оно было слишком уж радостным. Поговорил с командиром, так, мол, и так. Дома беда. Он хороший мужик, понимающий, отпустил. Только сюда путь не близкий. Я загнал лошадь, себя чуть не загнал. А когда добрался, ее уже похоронили. Несчастный случай. Сорвалась с моста и утонула. Утопилась, конечно. Она боялась воды и не умела плавать. А я при свидетелях обвинил его в смерти и вызвал на поединок. И убил. С явным удовольствием заключил Трай. «Он же Альфа, разве нет?» Растерянно уточнила я. «И что?» Мужчина усмехнулся, искоса глянув на меня. До этого он рассказывал свою историю, сидя на короткой жесткой траве, расслабленно опираясь локтями о выставленные колени и сцепив руки в замок. «С инстинктами можно бороться. Было бы желание. Он меня потому и колотил, что я отказывался слушаться и подчиняться. Мы несколько секунд помолчали». Трай так и сидел с застывшей на губах кривой усмешкой и пустым взглядом, сосредоточенным скорее на прошлом, чем на окружающей зелени, а я разглядывала резкий профиль рыжего. Что ему можно ответить на такую исповедь, я не знала. И, честно говоря, даже представлять не хотела, что он чувствовал тогда и сейчас. Нет, сейчас-то все более-менее понятно. Особенного надрыва в нем не чувствовалось. Все это уже было пережито и принято. А вот тогдашнее его состояние я описать не бралась. Мне, выросшей в пусть и немного сумасшедшей, но счастливой семье, оказалось сложновато примерить на себя подобные отношения. Потом я подумала о другом. А рассказывал ли он хоть кому-то об этом? Пусть даже вот так, вкратце, но целиком и своими словами. Сомнительно. Местные наверняка и так в курсе, а жаловаться ему мусолить уже вроде бы решенную проблему явно не в характере Трая. Значит, держал в себе. Наверное, периодически проживал эти события заново и корил себя. За то, что не успел, что не предотвратил, что ничего не изменил и осталась только месть. Можно ли вообще в подобной ситуации подобрать слова, которые не прозвучат фальшиво, которые не унизят жалостью? Он ведь не плакался, а коротко и по существу отвечал на прямой вопрос. И нужны ли ему вообще мои слова? Прожил же как-то столько лет без моего участия. Но просто так встать и уйти показалось еще худшим вариантом. Поэтому я некоторое время молча сидела рядом и пыталась собрать по закоулкам памяти все свои знания по психологии волков. Кота было бы лучше встряхнуть, отвлечь, переключить. А вот в том, что подобное сработает сейчас, я сомневалась. Поэтому в итоге просто протянула руку и слегка сжала его плечо. Что поступила правильно, поняла, когда через пару мгновений рыжий отмер и накрыл мою ладонь своей, будто благодаря. Потом настойчиво потянул меня к себе, и я оказалась у мужчины в охапке, чего поначалу здорово опешила. А он уткнулся носом в мою макушку и крепко прижал. Я же, опомнившись, завозилась, пытаясь вывернуться. Трай просто так не сдался, и вместо того, чтобы отпустить меня на свободу, перетащил к себе на колени. Я еще немного посопротивлялась, но потом плюнула и смирилась. Сидеть теперь было действительно удобнее, а раз взялась утешать и оказывать моральную поддержку, сама виновата. «Странные вы, волки-существа!» — в конце концов не выдержала я. Не то чтобы мне было совсем неприятно, но все равно как-то непривычно и не по себе. «Почему?» – поинтересовался Трай, продолжая согревать дыханием мою макушку. «Вечно вам нужно друг друга тискать». Моим недовольством Рыжий не проникся, только рассмеялся и прижал покрепче. Не друг друга, а воспользоваться случаем и потискать гордую и независимую кошку, которая потеряла бдительность и оказалась в пределах досягаемости и в достаточно мирном для того настроении, наставительно сообщил он. «Ну вот и кто ты после этого, а?» вздохнула я. «Я тут изо всех сил думаю, как бы его не обидеть и морально поддержать. Душевная травма же, а он случаем пользуется». «С душевной травмой ты, пожалуй, перегнула», усмехнулся Рыжий. Может, тогда и была, но с тех пор прошло уже больше сорока лет. Только эта старая гадюка и выводит из себя. Но все равно погано. А твой порыв я оценил, спасибо. И, кстати, продолжаю ценить, что ты не слишком настойчиво пытаешься освободиться. Ладно, так и быть. В порядке исключения, за честность. Потерплю и побуду ласковой кошкой смирилась я и угнездившись поудобнее расслабилась пристраивая голову на его плече слушай может нам э, всем отсюда куда нибудь съехать я же правильно поняла ты в этом доме почти не бываешь чтобы не пересекаться с бабкой плюнь поморщился мужчина, она больше не высунет нос, а я как нибудь переживу, а в доме я не бываю не столько из за нее сколько из-за самого дома. Давно бы избавился, но не выгонять же эту гадюку на улицу, — хмыкнул он. Мы еще некоторое время посидели молча, а потом уже трай нехотя разомкнул объятия и проговорил. Ладно, не буду больше злоупотреблять твоим терпением. К тому же там должны были принести еду. Еда, как я понимаю, главный аргумент. «А про терпение ты добавил, чтобы меня задобрить?» — насмешливо уточнила я, поднимаясь на ноги. «Как легко ты меня раскусила!» — с преувеличенным трагизмом вздохнул волк. «А чем настолько важным ты был занят все это время, если даже не успел перекусить?» «Собирал информацию», — пожал плечами трай. «У варса свои источники, у меня свои». «И как успехи?» «Плохо. Но кое-что есть. Пойдем. Не буду же я три раза повторять». С серьезным разговором пришлось подождать. В гостиной обнаружилась не только еда, но и озадаченные ее появлением неучтенные гости. Я окинула взглядом присутствующих и расслабилась, одобрительно подмигнув белке. «Прав был князь. Хорошая команда у нас подобралась». Я там брожу, ерундой страдаю, а девчонки без меня грамотно оттеснили княжну от гостей в дальний конец помещения. По обе стороны от нее сидят ведьмы, и любые продукты, попадающие ей в руки, проходят через них. Впрочем, никакой угрозы в гостях не чувствовалось, и на потенциальных убийц они не походили. Не в том смысле, что выглядели безобидно, а в том, что двигались не как обученные идеально владеть своим телом существа. Обычные волчицы числом четыре штуки, довольно молодые, излучающие любопытство, легкое опасение, настороженность, но не более того. Правда, это не повод расслабляться. «Ого! Как я погляжу, популяция умножается!» весело уточнила я, разглядывая волчиц. Тени уверенно переглянулись и ответили мне настороженными взглядами. То и дело соскальзывающими настоящего за моим плечом рыжика, не спешащего разместиться с комфортом. Девушки пришли в гости присмотреться и, так сказать, принюхаться. Поспешила им на помощь княжна. «А еще поискать поводов для сплетен, да, Айрис?» Ехидно вклинился трай, все-таки проходя в комнату и вольготно устраиваясь в свободном кресле. Большинство присутствующих, включая гостей, предпочли ковер. Причем по дороге рыжик успел разжиться глиняным горшочком с тушеным мясом и устроился с особенным комфортом. Кажется, чисто женская компания его не смущала. Судя по тому, как вспыхнули щеки симпатичной курносой волчицы, Кажется, самой молодой из присутствующих, именно ее звали Айрис, и волк угадал. «Давайте не будем ссориться, ладно?» – с укором воззрилась на него лебедяна. Но хозяин дома в настоящий момент был полностью нейтрализован мясным рагу, и на ее укор ответил сложной жестикуляцией. Точно перевести это на человеческий язык было невозможно. Но княжна предпочла посчитать пантомиму знаком согласия и вернулась к прерванному разговору. В следующих посиделках я участвовала исключительно как слушатель, но это было даже интереснее. Я сделала для себя несколько интересных выводов. Например, могла поручиться, что инициатором этого визита являлась особа по имени Лира. И уж ее-то целью явно были не сплетни. Судя по всему, женщина пришла осмотреться и, как ни странно, оказать нашей леди моральную поддержку. Во всяком случае, она ненавязчиво скормила княжне несколько добрых советов из личного опыта на тему употребления в быту таких сложных мужчин, как волчьи альфы сделала пяток весьма уверенных замечаний относительно собственного князя. Из ее рассказа он представал терпеливым и спокойным человеком, не лишенным чувства юмора, что не могло не радовать. У меня сложилось впечатление, что Лира была лично знакома с Раймом, хотя замечание сделала вскользь, к слову. «Да и вообще, эта Лира...» представлявшаяся на первый взгляд достаточно юной особой, при ближайшем рассмотрении показала себя женщиной неглупой и опытной. А когда я наконец-то вспомнила, что означают две тонюсенькие косички на левом виске, перевитые узкими красными ленточками и убранные в общую прическу, окончательно расслабилась. Каждую такую косицу волчица заплетала после рождения и окончания вскармливания ребенка. На мой взгляд, матери двух детей вполне можно доверять в вопросах местного быта. Во всяком случае, вероятность ее ошибки была значительно меньше, чем, скажем, моей. А остальные трое волчиц точно являлись ее подругами, прихваченными исключительно за компанию но, впрочем, впечатление они производили положительное. Даже сплетница Айрис оказалась хоть и болтушкой, но безвредной и не злой. «Кого я вижу?» Через некоторое время на улице уже давно стемнело, хотя в этом вопросе приходилось доверять внутренним часам, окон в комнате не было. На пороге объявился Варс. Выглядел черный коготь достаточно заморенным, но не расстроенным, а на предводительницу гостей смотрел с теплой насмешкой и даже, кажется, был рад ее видеть. Не удержалась все-таки. Мне показалось неправильным бросать юную милую девушку в новых условиях совсем одну. Или хуже того, на попечении двух мужчин, один из которых вечно занят на службе, а второй имеет репутацию самого беспринципного бабника едва ли не во всем княжестве. Ничуть не смутившись, ответила гостья. А я покосилась на Трая с уважением. Какой, однако, талантливый тип. И службу несет исправно, и репутацию поддерживать успевает. Но, с другой стороны, это у нас первым парнем на деревне прослыть сложно, а у волков Наверное, хватит пары шумных скандалов с обманутыми мужьями, особенно учитывая, что призвать такого бойца к ответу довольно трудно. Официального наказания за подобное не предусмотрено. Большую часть времени он проводит где-то в полях, а когда находится здесь, сложно найти человека, способного бросить ему вызов и победить. Вернее, сложно в пределах города. Все подобные профи наверняка бродят в тех же полях и вряд ли обременены женами. «То есть вы знакомы?» – растерянно вскинулась лебедяна. «Прости, я не сказала», – улыбнулась волчица. «Я сестра Варса, а мой муж – младший брат Райма. Так что мы без пяти минут родственницы. Просто мне показалось, что без этих фактов «Тебе будет легче воспринять меня непредвзято», – она развела руками. «Да уж», – растерянно качнула головой Леда. К счастью, не было похоже, что она обижена. «Но, может, тогда хоть ты ответишь, куда делся мой блудный женишок?» С горьким смешком уточнила девушка. «Я ничего не знаю», – Лира сокрушенно качнула головой но, по крайней мере, могу с уверенностью утверждать, что он не сбежал. Он тебя действительно ждал и ждал этой свадьбы. «Если ты сказала это честно, то ты меня утешила», — с иронией ответила Лебедяна. «А почему он вообще решил заключить этот брак? Ты тоже не знаешь?» «Тут я тебе тоже ничем не могу помочь», — волчица развела руками. «И, боюсь, никто не сможет». Когда Райм огласил свое решение, были удивлены решительно все. Но он достаточно взрослый и самостоятельный человек, и никто не пытался навязать ему свое мнение. У нас не принято принуждать к браку». «Ничего себе не принято!» Возмущенно фыркнула листопада, а Леда уставилась на волчицу с подозрением и недоверием. «А как же договорные браки и все прочее?» «Так договорные браки на то и договорные, что люди договаривались», – насмешливо возразила гостья. «Если жених или невеста решительно против союза, их не будут силком тащить под венец. Это ведь глупо заставлять жениться. Если у молодожены станут дичиться друг друга, ничего хорошего из этого не выйдет. Например, родители могут уговорить ребенка если он сам, пообщавшись с предполагаемой парой, придет к выводу, что она ему интересна. Но если невеста испытывает к жениху отвращение, никто этот союз не благословит. То есть я теоретически могу отказаться, и мне за это ничего не будет? Вытаращилась на нее лебедяна. Да, и у остальных, включая меня, выражение лиц было не менее озадаченным. «Можешь, конечно. Кто тебе сказал, что нет?» «Мне...» – возмущенно начала княжна, но осеклась на полуслове и обвела присутствующих диким взглядом. «А я и не спрашивала никого», – пробормотала она себе под нос. «Разумеется, ты можешь отказаться», – с мягкой улыбкой на губах продолжила Лира. «Но я бы посоветовала не спешить» и дать Райму шанс завоевать твою симпатию. Он, правда, хороший человек, а волки – хорошие мужья, заботливые и надежные. Мне до зуда на языке захотелось уточнить, все ли они такие заботливые, как отец Трая, залюбивший жену до того, что она от него сиганула в речку. Но я сдержалась. В конце концов, один урод – не показатель да и зачем портить окружающим настроение на ровном месте. Мое же собственное настроение после услышанного несколько подпортилось. Нет, было отрадно, что у Леды появился выбор, да и Лира говорила сейчас правильные вещи, не стоило рубить с плеча. Не давала покоя другая мысль. Черногор не мог не знать о возможности расторгнуть этот брак, Но именно он исподволь убедил окружающих в неизбежности такого союза. Зачем? Честно говоря, обучение княжны в совсем еще нежном возрасте с самого начала казалось довольно странным, а теперь начало откровенно тревожить. Зачем все это князю? Ведь если бы не казус с исчезновением волка, Лебедяна могла и не узнать, что совсем не обязана вступать в этот брак. Прижать к стенке Черногора не представлялось возможным. На него где сядешь, там и слезешь. Но выяснить подробности определенно стоило до свадьбы, а для этого следовало найти волка. Уж он точно был в курсе всей истории. Переходить к интересующей теме в присутствии гостей никто не спешил. Но, к нашему счастью, после возвращения Варса особенно рассиживаться они не стали и вскоре откланялись. «Ну что, мальчики, какие у вас результаты?» Решительно перешла я к главному, когда посетители были спроважены, а вся наша небольшая компания вернулась на нагретые места. У меня ничего внятного, кроме того факта, что князь жив. Развел руками черный коготь. Говорят, исчез из запертой спальни. Потайных ходов нет, зато есть какие-то магические следы. Но узнать подробности не получится. Расследованием руководит на редкость неразговорчивый и несговорчивый тип. Спрашивать у него бесполезно. Разве что через раева Но тот тоже совсем не болтун. «Да, кстати, Лебедяна, я уполномочен принести тебе официальные извинения от всего совета за вчерашний эпизод. Здесь действительно имела место случайная ошибка. Никто не хотел тебя оскорбить. Просто с исчезновением князя у всех голова кругом». «Да ну их!» – отмахнулась Леда. Мне сейчас гораздо интереснее все-таки поболтать со своим женихом и задать ему несколько вопросов. Недобро нахмурилась она. Получилось очень похоже на отца. Я искренне умилилась фамильному сходству. «Трай, а у тебя какая информация?» полюбопытствовала настойчиво. «Та же самая?» «Та да не та», с видимым удовольствием сообщил волк. «Поцелуешь? Расскажу». «Сейчас я тебя поцелую, если продолжишь в том же духе», мрачно пообещал Варс, смерив друга тяжелым взглядом. Я его даже зауважала в этот момент. Уж очень выразительны были и взгляд, и тон. «Да ладно, пошутить нельзя», — фыркнул Трай. «Извини, но ты не в моем вкусе. В общем, не так уж и заперта была комната. А вернее, поручиться за это никто не может» потому что князь изволил приятно проводить время с друзьями и где-то в процессе потерялся. Никто, правда, не помнит, когда и куда, но по официальной версии, конечно, исчез из своей комнаты при загадочных обстоятельствах. «А у тебя эта информация, конечно, от собутыльников», растерянно хмыкнул Варс. «Что ты? Таких друзей у меня нет». «А вот знакомые стражи имеются, и один как раз в то время был в карауле», – пожал плечами трай. Но относительно хода поисков он все равно не в курсе. Да, и это рассказал по большому секрету, и то только потому, что за ним должок. Полумесяц не терпит, когда о его делах треплются на каждом углу». «Что же это получается? Ваш князь просто загулял?» – проговорила задумчиво. «Да я с него сама шкуру спущу за такое и плевать на всевозможные политические последствия». «В очередь!» – черный коготь глянул на меня с кривой ухмылкой. «Если он просто загулял, его половина советников захотят убить, начиная с Давра полумесяца». Скорее, исчезновение по факту просто не такое загадочное и не из закрытой комнаты. Да, и провернуть все было легче, когда чутье участников посиделок оказалось притуплено. «Как ты изящно перефразировал, ужрались до потери связи с реальностью», — хихикнула я. Но шутки шутками, а ситуация чем дальше, тем подозрительней. Еще вампиры эти по дороге. «Я решил, что вы про них уже забыли», — усмехнулся Альфа, окинув меня взглядом. «По себе людей не судят», — наставительно сообщила я. «Мы сегодня занесли парочку ошейников на анализ разным магам. Завтра узнаем результат. Учитывая, что мы выбрали пару идеологических противников и соперников, и в разговоре с ними Леся, наивно хлопая глазами, высказалась в духе, «Вот этот господин смотрел, но я не очень доверяю его мнению. Не мог бы такой выдающийся специалист разрешить мои сомнения. Есть хороший шанс получить достоверный результат». Оба мага были полны энтузиазма и заверяли, что они-то уж расскажут все, как есть. Но я сомневаюсь, что результат выйдет стоящий, и что нам назовут владельца этих тварей». Мы некоторое время еще обсуждали сказанное, а потом, закономерно, не придумав ничего нового, разошлись спать.